Восемнадцать. Я вздрогнула, словно от удара. Мне казалось, что я уже испытала сильнейший укол предательства, когда узнала, что моя бабушка использовала темную магию для убийства невинных ведьм, чтобы связать нас. Это же была агония. Безжалостная, мучительная, эмоциональная агония. Витория молчала, и первоначальный шок постепенно начал проходить. Изменчивые острова. Вот почему она сказала мне встретиться с ней здесь, в ту ночь в Царстве Духов. Я посмотрела на улицу, и у меня скрутило желудок. Все это было ложью. От начала и до конца. Вплоть до того самого мира, который, как мне казалось, был мне знаком. Неудивительно, что гнев промолчал, когда я спросила об островах. Я сама должна была все узнать. И хорошо, что теперь сюда не могут попасть принцы. Мне нужно было время и свобода от демонов, чтобы примириться с тем, Сколько всего от меня скрывали. Однажды я спросила гнева, куда отправляются смертные души. И он туманно упомянул об острове возле западного берега Семи Кругов. Если вспомнить урок картографии, который моя сестра преподала мне во время нашей последней встречи, это место определенно подходит под такое описание. «Сюда отправляются смертные души?» Я не спрашивала, но Витория кивнула. «Тюрьма для проклятых». Да, голос сестры был тихим, мягким. как будто она почувствовала, что моя сила ищет в кого вцепиться, покарать. А может быть, в ней все-таки осталась какая-то человечность, часть, которая понимала, насколько глубока эта конкретная рана. Некоторые считают это место худшим из кругов. Остров меняет время и место, превращается в выбранную тобой реальность или в реальность, которую выбирает кто-то другой, на время. А здешние смертные знают, что это... нет... тихо сказала Витория. Большинство смертных совершенно не подозревает, где на самом деле находятся. Лишь избранные сверхъестественные существа знают правду. И некоторые души, сбежавшие в царство демонов и сражающиеся за возможность вернуться сюда. Понятно. Ад. Вот что напоминало это место. Не те семь кругов, где правили демоны. Не элегантный замок дьявола. Или любой из домов греха, где превыше всего царили порог и разврат. Здесь, в месте, которое я когда-то называла домом. На этом острове существовал настоящий ад. Мы никогда не были частью мира смертных. Нет. Взгляд сестры опустился на землю, словно она не могла смотреть на меня. Звездные ведьмы никогда бы не стали так рисковать. Нас послали сюда. В это время и место, где ведьмы должны были скрываться. Если хочешь, можем прямо сейчас переместиться в другую реальность. Это помогает. Узнаешь всю правду. Нет, мой голос прозвучал жестче, чем мне хотелось. Я не могу. Я просто не готова. Если я сейчас увижу другую реальность, другое время или измерение, то последняя нить, поддерживающая мою психику, оборвется. Витория слегка улыбнулась. Ладно. Ведь мы каким-то образом узнали о нашем присутствии здесь? Спросила я. Моя сестра покачала головой. Хоть что-то хорошее. Они могут призвать нас через кровавую жертву. Мы не похожи на демонов или других сверхъестественных существ. Никто не может призывать богов. В моей голове закрутился следующий вопрос. Как часто меняются острова? Насколько мне известно, это несколько измерений подземного мира, наложенных друг на друга. Сложно объяснить, но одновременно происходит бесконечное количество реальностей. Хотя это не всегда идеальная система. Иногда бывают небольшие несоответствия, заметные только уроженцам того времени или места, которое является текущей реальностью. Многие просто не обратят внимания на странности. Им гораздо труднее переварить правду, и поэтому они её избегают. Магия и наука усердно работают, гарантируя, что временные линии никогда полностью не объединятся. Вот почему гневу потребовалось так много времени, чтобы найти нас. Ему пришлось искать место, которое могло находиться где угодно и когда угодно. Невероятное достижение, что он вообще смог нас найти. «Ты...» — мой взгляд остановился на моей близняшке. «Ты вызвала демона, который сообщил гневу о нашем местонахождении. Я вспомнила записку, которую нашла на столе гнева. Жадность. Ты призвала жадность под предлогом заключения союза и на всякий случай оставила мне те заклинания призыва. Надежда расцвела в моей груди. Возможно, моя сестра не так уж и плоха. Почему? Виктория схватила мою руку и нежно сжала ее, прежде чем отпустить. Потому что одна из нас заслуживает сказочную концовку. Я обхватила свою близняшку и крепко обняла ее. Как-то это не в духе дома вместе. Виктория обняла меня в ответ и внезапно рассмеялась. В голосе слышался оттенок грусти. Если кому-нибудь расскажешь, я убью твоего первенца. Кроме того. Союз с Домом Жадности ради моих целей вряд ли можно назвать таким уж бескорыстным. Мои губы изогнулись вверх. Я прекрасно понимала, что богиня смерти никогда не убьет моего первенца. Я хотела остановить время, просто побыть в этом мгновении с моей сестрой. Но в этом месте не существовало желаний, только боль и горе. Я прижала Виторию сильнее, затем, наконец, отпустила. На мгновение ее глаза снова стали привычного, теплокарева цвета. «Ты на самом деле не убивала командира жадности, да?» Она вздохнула. «Нет, хотя с удовольствием бы это сделала. Не потому, что она мне не нравится, а просто для того, чтобы поглубже вонзить кинжал в спину жадности. Возможно, тебе следует держать это мнение при себе, когда в следующий раз встретишься с жадностью или другими принцами». Я выдохнула. Я узнала, что само основание моего мира было ложью. Но, несмотря на это, Тяжелый груз упал с моих плеч. В глубине души я знала, что моя сестра не похожа на безжалостную королеву, которой прикидывалась. Она была слишком теплой, слишком полной жизни, чтобы потерять все это, снова став бессмертной. Весту не зарезали. Ее съели. Брови Виктории поднялись. Она выглядела наполовину впечатленной, наполовину ошеломленной. Ужасная смерть. У меня есть основания полагать, что она жива. и думаю, ты прекрасно это понимаешь. Я также считаю, что ты знаешь, кто умер в той комнате». Я наблюдала за сестрой, выражение лица которой стало непроницаемым. «Расскажи мне всё как есть. Почему Веста хотела уйти? Кто занял её место? Где она сейчас?» «Жадность требует кровавого возмездия, и гнев согласился. Если ты в ближайшее время не признаешься в своей невиновности перед гневом и не представишь ему доказательства», Другие принцы, в конце концов, выследят тебя. Жизнь довольно скучна, если никто не угрожает уничтожить соперничающий дом. Сестра усмехнулась, уклоняясь от дальнейших ответов об исчезновении Весты и найденном теле. Она поделилась кое-какой информацией, и пока этого должно быть достаточно. Превосходно, что я смогла так сильно задеть чувство жадности. Он должно быть искренне расстроен тем, что я так поступила после заключения Союза. Она игриво толкнула меня в бок. Мы обе знали, что она ненавидит этого принца по причинам, которыми она до сих пор не поделилась. Возможно, это настоящая любовь? А как же гордыня? Для тебя это по-прежнему всего лишь игра? Или ты действительно почувствовала привязанность? Витория выпрямилась, и на ее черты легла тьма. Этому демону грех жаловаться, ведь я его еще не навестила. Краем глаза я изучала свою сестру. Когда-то я столь же сильно желала зарезать гнева. а теперь не могла удержаться от мыслей о его непокорных губах и разных безобразно восхитительных вещах, которые он мог ими проделать. виктория искоса посмотрела в мою сторону. «Не начинай. Я вижу, о чем ты думаешь. Клянусь, замедлю тебе сердце, пока ты не потеряешь сознание». «Знаешь, я взяла Виторию под руку и пошла по мощенной иллюзорной дороге. Кто-то однажды сказал мне, что страсть скрывается в ненависти. Возможно, тебе стоит зайти к гордыне». И во всем разобраться? Лучше искупаться в свином дерьме. Ну да. Кстати, о свиньях. Если ты желаешь для меня сказочной концовки, почему велишь мне держаться подальше от гнева? Витория уставилась куда-то вдаль, хотя у меня сложилось впечатление, что на самом деле она смотрела внутрь себя. Если ты станешь частью его дома, то не сможешь управлять нашим. Сколько всего изменилось, и все привычное на вес золота. Но все равно я хотела, чтобы ты узнала всю правду, прежде чем полностью свяжешь свою жизнь с ним. Чтобы ты могла сделать правильный выбор между любовью и своим домом, имея все факты на руках. Моя сестра со смертной душой. Перемены ужасны, но мы устрашающие, как ты постоянно твердишь. Виктория фыркнула. Хочешь сказать, я недостойно себя веду? Заметь, не я это сказала, дорогая сестра. Я улыбнулась, когда она закатила глаза. «Знаешь, гнев сказал, что если я захочу, то могу без лишних сложностей восстановить наш дом». Голова Виттории повернулась в мою сторону. «Да ты что?» Я кивнула. «Если прекратишь свою кампанию по разжиганию раздора и созданию внутреннего конфликта, то, возможно, я готова этим заняться. Но я не буду тебе помогать, если ты продолжишь стравливать всех друг с другом. Меня больше не интересует такая жизнь». Мы дошли до конца нашей улицы. Тишина была приятной. но мои мысли снова переключились на более насущные дела. Те, с которыми нужно было разобраться, прежде чем мы оставим эту фантазию и вернемся в семь кругов. Мою сестру разыскивали, и нам нужно было обеспечить ее безопасность. Мы остановились на следующей улице, и я подняла лицо к небу. Воздух был благоухающим, соленый морской бриз приятен. И все же мурашки побежали по моему телу. Я отпустила руку Витории и повернулась к ней лицом. если ты укрываешь весту или марселу или как там она себя называет то расскажи гневу он почувствует правду и тебя снимут любую вину пожалуйста я не могу потерять и тебя тоже только не после всего этого я указала на мир вокруг нас прошу тебя виктория скажи мне что она жива и здорова и у тебя есть чертовски веская причина для того чтобы нажить столь могущественного врага виктория сжала губы и отвела взгляд если я права И Веста жива, в чём я ни капли не сомневалась. Моя сестра не собиралась мне ни в чём признаваться. Мне оставалось лишь положиться на то, что у неё есть для этого веская причина. Что-то поважнее жажды мести. Кто на самом деле злодей в этой мерзкой истории? Вместо этого спросила я. Мы? Демоны? Ведьмы? Витория тщательно задумалась. В зависимости от того, на чьей ты стороне, я полагаю, что в какой-то степени все мы, хотя, как по мне... Больше всего виноваты ведьмы и демоны. Их неприязнь друг к другу длится веками, им не следовало втягивать нас в свои дела. Я глубоко вздохнула. Неудивительно, что эту тайну было непросто разгадать. Мы с тобой строили планы против гордыни и гнева. Гордыня небрежно обошелся с сердцем своей супруги, что разозлило первую ведьму. Серси прокляла гнева, когда он отказался забрать ее дочь у гордыни. Гнев ответил тем же, а звездные ведьмы... выполнили свой долг — держать под замком устрашающих и злых, даже если это означало пожертвовать своими силами. «И так далее, и тому подобное», — закончила виктория «Мне кажется, не имеет значения, кто все это начал. Мы все совершали ужасные поступки. Но кто-то помог Вести сбежать от жадности. И кто-то действительно умер». виктория еще мгновение смотрела вдаль. «Мне сообщили, что тебя пытались похитить вампиры. Возможно, появилась новая угроза, которая пользуется всем этим хаосом, чтобы оставаться незамеченной. Этот конкретный пожар разожгла ты. Не думала, что они придут за тобой. Решила, они возьмутся за дом жадности. Почему? Что такого в жадности заставляет тебя творить такие ужасы? Да ничего ужасного я не творила, — возразила она. Я поступила с ним так, как он поступал с другими. Может, вампиры преследуют свои цели в этой войне? А я случайно дала им надежду на победу. Разочарование разрасталось в моей груди. Скажи, моя сестра, правду, все можно было бы исправить. Хотя я не сомневаюсь, что вампиры не против начать внутреннюю войну, чтобы отвлечь внимание от своих собственных планов. Не думаю, что ответственность лежит на них. Хм. Взгляд Витории снова стал таким же далеким. Тогда, возможно, это дело рук ведем. Вероятно, они услышали о моем союзе с жадностью. и нацелились на его дом, чтобы посеять раздор. Уверена, они надеются, что демоны уберут нас с игрового поля раз и навсегда. Виктория, предупредила я, — «хватит. Я знаю, что ведьмы, демоны или волки не виноваты. Просто скажи правду. Зачем хранить столько секретов? Возможно, тебе просто придется довериться мне». «После всего, что ты натворила? После лжи, полуправды и игр?» Гнев отразился на лице моей близняшки. Насколько могла, я пыталась обойти проклятие, высвободить твою магию, восстановить связь с этим миром. Мне искренне жаль, Эмилия, если это выглядело как ложь и манипуляция. Но у меня есть на то свои причины. Ты можешь либо поверить мне, либо продолжишь попытки остановить меня. Все это случилось исключительно из-за того, что ведьмы сделали с нами. И ты спятила, если думаешь, что они будут сидеть сложа руки и позволят нам полностью восстановить нашу силу, не пытаясь снова связать ее. Витория повернулась ко мне. Она что-то задумала. «У нас есть лишь одна возможность им помешать». Я прижала руку к груди. Моё сердце колотилось тем быстрее, чем дольше моя сестра удерживала мой взгляд. А нет другого способа разрушить заклинание. Я такого не обнаружила. Поверь, я искала, прежде чем мне вырвали сердце. «И кто его вырвал?» — спросила я. «Доминика?» Многие существа в подземном мире с радостью ухватились за возможность выполнить эту задачу. Ограничимся этим. Взгляд Витории охладел, прежде чем снова смягчиться. Впрочем, тебе не о чем беспокоиться. Я буду с тобой. Я отошла, а моя сестра молча наблюдала, как я расхаживала взад-вперед. Мои разумы сердца бешено разогнались. Ведьмы сковали нас. И все же я не могла перестать думать о реакции зависти, когда Виктория впервые захотела снять с меня блокирующее заклинание. Его это очень сильно не устраивало. А гнев вообще почти об этом не говорил. Он сомневался. Однако моя сестра все же выжила. Она вновь стала полноценной богиней. Что заставило меня еще раз задуматься, была ли другая причина, по которой гнев больше ничего не сказал. Я вспомнила о нападении гадюки. как после укуса змееподобного демона гнев с помощью магии перенёс яд из моего тела в своё. Я также вспомнила что-то приторно-сладкое, что он заставил меня выпить. «Святая богиня! Он дал мне нектар, амброзия, пища богов. Я остановилась на месте и уставилась в пространство. Он также давал мне сладкий напиток, когда у меня случился лёгкий приступ гипотермии. Опять нектар, больше топлива для исцеления богини». Гнев не переживал за мою жизнь. Так что же еще могло побудить его проявлять такую осторожность? Я снова зашагала, позволяя своему разуму перебирать разные теории и сценарии, пока один не отделился от остальных. В тот день в нашей камере зависть боялся. Как и похоть, и лень, и даже жадность, когда я вышла из себя и подожгла картину. А гнев, может быть, он и не боялся меня, но все принцы ада называли нас «устрашающими». Мой муж не боялся за мою жизнь. Он боялся за своё царство. Он боялся освободить меня полностью. Гнев явно не останавливал меня, но и активно не помогал. Этот выбор был моим. И только моим. Я развернулась и встретилась с терпеливым взглядом сестры. «Я готова», — сказала я совершенно серьёзно. Последние несколько недель гнев учил меня управлять своими эмоциями, чтобы ярость не ослепляла меня. Он преподал мне этот урок в ту ночь, когда заставил меня заколоть его, когда учил меня чувствовать другие грехи и бороться с ними. Да, было важно научиться защищать себя от гордыни, жадности и похоти. Но всё это время гнев знал, каким домом греха правлю я. Знал, насколько сильно может быть моя жажда мести. Но события той ночи помогли мне сойти с кровавой дорожки. Гнев был прав. Тогда я не хотела этого признавать, но мне было противно причинять ему боль. Противно потерять контроль. Это всепоглощающее чувство, что я ведома лишь своей яростью. Я управляла этой эмоцией и не позволю ей управлять мной. В тронном зале с эмиссаром вампиров и Серси моя ярость едва не взяла верх, но я справилась. Нельзя ждать, что гнев или кто другой снова вытащит меня на свет. Я сама должна это сделать. Если я и дальше не буду высвобождать всю свою силу, это гарантирует лишь одно. Отсутствие практики приведет меня к краху. Страх удерживал меня, но вера в себя освободит меня. Ты сможешь, если я... Я глубоко вздохнула. Я не хочу терять контроль. Понятно. Витория кивнула. Я буду рядом. Не бойся превращения. Поначалу дезориентирует, но похоже на глубокий вдох свежего воздуха. после погружения в море. Я вздохнула и кивнула. Ладно, я готова разрушить заклинание замок. Витория повела нас обратно к дому нашего детства. Накидка иллюзий снова была на месте. Издание выглядело так же, как и всю мою жизнь. Мы поднялись по лестнице и вошли через парадную дверь. И то, что когда-то было небольшим жилым помещением, теперь имело соборные потолки и дикаденскую мебель, пахло медом и полевыми цветами. У дальней стены в первой комнате стояли полки с книгами. В другом уголке – стена банок с сердцами. Я отвела взгляд и двинулась к алтарю сбоку. По обеим сторонам от него потрескивали гигантские огненные чаши. Пламя было красивого, сверкающего черного цвета. Витория щелкнула пальцами, и внезапно появилась оборотень в одеянии лавандового цвета. На вид девушке было около двадцати пяти, и улавливалось что-то знакомое в оттенке ее глаз – и форме лица. Она быстро отвела взгляд и отошла. Моя сестра жестом пригласила меня подняться на помост. «Надень. Затем ложись на алтарь, расслабь руки по бокам и вытяни ноги». Я сомневалась, что у меня получится расслабиться, но осторожно взяла наряд, который оказался развивающимся платьем. Быстро разделась и надела его. У платья были две большие ленты, которые завязывались через каждое плечо и продолжались спереди. Серебряная веревка связывала его на талии, а два разреза доходили до середины бедра. Глубокий вырез спереди открывал доступ к моему заколдованному сердцу и заставил моё смертное бешено колотиться. Я отказывалась думать о том, что скоро оно вообще перестанет биться. Меня окутала вспышка спокойствия, словно подгоняемая волшебным ветром. «Всё будет хорошо». Я взглянула на оборотня, принёсшую одежду, и подумала, может, она каким-то образом изменила моё настроение. Это была редкая и желанная магия, Принцы Ады могли влиять на грехи, но влиять на радость — совсем другое дело. Забыв об этой странности, я расправила плечи, забралась на алтарь и улеглась, как велела сестра. Витория встала надо мной, а затем осмотрела комнату, где, как я поняла, на страже ждал одинокий оборотень. проследи чтобы нас не потревожили». Моя сестра взглянула на меня, её лавандовые глаза сияли, когда она призвала свою силу. «Будет быстро». прежде чем я успела поддаться нарастающей панике пальцы Витории удлинились и ее когти вонзились мне в грудь на мгновение я не могла поверить что она это сделала я открыла рот чтобы закричать но ничего не вышло моя грудь горела жестко мне казалось что полдюжины ножей раскалили а затем воткнули в мое тело боль была столь острой столь невыносимой что я больше ничего не чувствовала а кого моего разума мои воспоминания Заклинание замок, все треснуло как яйцо и хлынуло наружу. Моя жизнь, мой дом, моя сила. Мысленным взором я увидела себя и гнева, как мы занимаемся любовью и тренируемся, как спорим и ругаемся. Еще одно воспоминание. Мы с моей близняшкой строим планы в нашем тронном зале. Я видела, как Серси пришла к нам со своей задумкой. Ее жажда мести подпитывала мой грех. Затем я оказалась в саду. и увидела выражение лица гнева прямо перед тем, как все разрушилось. Крик, который я не смогла выдавить из себя раньше, вырвался из меня, эхом отдаваясь в храме. Это было воплощение ярости и мучений. Я слышала, как разбежались оборотни, а я кричала, пока воспоминания не замедлились. Тьма накрыла меня так же быстро, как и боль, после чего я вообще ничего не чувствовала и не думала. Как только боль отступила и тьма рассеялась, я замерла, как статуя, и прислушалась. Через несколько комнат послышалось шуршание юбки, мягкая поступь тапочек, приглушённые голоса. Ближе раздался резкий вдох, как будто кто-то внезапно проснулся. Я не открывала глаза, привыкая к своему новому слуху, к обострённым чувствам. Кое-что было заметно сразу. У меня больше не было пульса. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Как оказалось, отсутствие сердцебиения вовсе не вызывало дезориентации. Хотя, возможно, причина скрывалась в том, что я больше не чувствовала страха, как прежде. Я приоткрыла глаз, с удивлением увидев полоски красного и золотого, просачивающиеся сквозь окна и под дверь. Наступил рассвет. Должно быть, я была в отключке дольше, чем думала. Я села и чуть не запустила себя через комнату. Моё полностью бессмертное тело наполнилось невероятной силой. Я уже знала, что со мной в комнате никого нет, но огляделась новыми глазами. Витория была права. Как будто раньше я находилась под водой, а сейчас, наконец, вынырнула на поверхность. Цвета стали ярче, насыщеннее. Я видела отдельные нити на своем платье. Пылинки блестели в полоске солнечного света на противоположном конце храма. Я чувствовала себя бодрой, полной сил. Легким движением я запрыгнула на алтарь. Затем взлетела в воздух, и изящно приземлилась на другой стороне зала. В центре у меня возникло странное знакомое чувство. Вместо сердца ровно гудела моя сила. Это было похоже на возвращение домой после долгого отсутствия. «Да будет свет!» Розы и полевые цветы вспыхнули пламенем по всему залу. Огонь взревел, разжигая мою собственную ярость и воспламеняя ее. Эта сила — вот что сделала меня одной из устрашающих. Этому не было конца. Только мое желание сдерживало ее. Я подумала, оно не Марии. Вспомнила ее ложь. Боль. И цветы загорелись ярче. Я склонила голову на бок, когда мое внимание привлек знакомый звук. Я узнала шаги сестры, прежде чем повернулась к ней. «Хочешь немного отомстить, прежде чем я уйду?» Ее губы медленно потянулись вверх. «С возвращением! Ярость!»